Так попали в Забайкалье князья Голицын и Ухтомский, граф Кутайсов и известный из истории гражданской войны генерал-барон Врангель. Летом 1910 года первый аргунский полк, в котором служил Унгерн, был направлен в Монголию для охраны русской дипломатической миссии в Урге. Там он близко сошелся с виднейшими монгольскими князьями и ламами, изучал туземный язык, интересовался религией буддистов, читал их священные книги.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 Человек исключительной храбрости, но имеет в нравственном отношении весьма серьезный порог. Постоянное пьянство. В состоянии опьянения способен на поступки, роняющие честь офицерского мундира, за что и был отчислен из полка в резерв чинов с понижением в звании. Февральская революция застала Унгерна в Петрограде. Там он случайно встретился со своим давнишним знакомцем Есаулом Семеновым. Семенов только что был принят премьер-министром и главковерхом Керенским.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 Там, в полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги, с помощью управляющего дорогой барона Дитерхса сколотили особый маньчжурский отряд и начали боевые действия против Красной Гвардии. Дважды разбивали их на голову отряды Сергея Лазо, и только восстание чехословаков и поддержка Японии помогли Семенову стать на время хозяином Забайкалья. Тогда поручил он Унгерну сформировать целую дивизию из монгольских наемников.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 После обмена приторно-сладкими любезностями, маленький и да до смешного напыщенный ООЙ уведомил Семенова, что им только что подписан договор о перемирии с правительством Дальневосточной Республики, созданный весной 1920 года в Верхнеудинске по указаниям Ленина. Соблюдение этого договора, заявил он, обязательно и для войска Тамана. Эта новость потрясла и возмутила Семенова до глубины души.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 Из восточного Забайкалья убегали ижевско Воткинская и Уфимская дивизии капелевцев и остатки забайкальских, сибирских, оренбургских и уральских казачьих полков.